Глава девятая. Садимся прямо тут, готов? Сергей, примостившийся рядом, отвлекся от телефона, в который печатал характеристики найденных мной предметов. На колени он положил мою порванную куртку, в которую направлял ману. На ней лежали обрезки кожи, которые я попросил у сапожника. Хотя я подавлял эффект, но все равно, мелкие разрывы постепенно срастались, а обрезки становились частью куртки. Если бы у меня было такое, Я бы за сто лет не научился ни шить, ни работать с кожей. Конечно, готов. И спасибо за возможность. Я опустил вертолет на краю дикого поля, через которое шла сильно заросшая колея. Крупный спутник, заметно страдающий в тесной кабине мини-вертолета, был откровенно рад выбраться наружу и развернуть плечи. Без своего обычного большого щита и с мечом вместо топорика, который был у него раньше. Он протянул мне куртку. «Нет, продолжай подпитывать процессы и держи еще». Я передал ему пакетик с обрезками. «Надеюсь, ты не будешь распространяться?» «Ты шутишь, что ли?» «Допрашивать будут, пошлю куда подальше». Ни Клава, ни Наташа не проговорились об отсутствии маны, что делало невозможным использование обычных артефактов. Не то, чтобы обнародование такой информации что-то изменило, но пусть знают меньше. Однако должен же кто-то помогать пользоваться столь удобной функцией снаряжения. Заодно попросил его в этот раз составить для меня списки предметов, чтобы не вызывать подозрения очередным, я передумал продавать это. Но пока оставив лишнее, мы побежали по направлению к порталу, который я четко ощущал. Время разговоров еще не настало. К тому же спутник едва держал мой темп. Слегка отстань, наложи защиту и жди сигнала. Коротко повесь где-нибудь здесь. Хорошо. И все же почему? Потому что я хочу помочь человечеству. После я значительно ускорился, пролетев сквозь рощицу на поле клубники, судя по редким уцелевшим пучкам зелени. Монстры походили на гибрид гигантской сороконожки с гусеницей и сине-черное гибкое тело на лапках длиной метров шесть и под метр в диаметре. Я уже видел таких. Разве что в меньшем числе. Пожирают почти любую мягкую органику и быстро плодятся. Мясистые тела очень подвижны, и вопреки виду их кожа весьма прочная и упругая. А еще они показывают неожиданные способности в самых разных проявлениях. Несколько гусениц тут же повернулись ко мне, раскрывая круговые челюсти, как будто с диафрагмой острых зубов, и плюнули в меня зелеными сгустками какой-то дряни. Уклониться не составило труда, как и нанести первый глубокий порез. Зеленая кровь вбрызнула из раны. Но значительного урона боеспособности ранения не принесло. Нет, так буду возиться слишком долго. Хотелось по-быстрому истребить монстров, которые занимались натуральным опустошением территории, но для поднятия уровня они просто идеальны. Я легко загнал древко копья в рыхлую землю и перешел на парные мечи, ускоряясь до предела. Отрубал жучины и лапки, оставлял множественные порезы, ранил в районе челюстей. Несколько раз перестарался и ощутил пришедший поток энергии. «Сергей, давай сюда. Главное, не попадись под плевки. И они резвые». Мужчина выбежал на поле боя и тут же попытался сковать своим даром бьющегося в огонь делал монстра, Только, похоже, не получилось, и он отскочил от удара обрубком хвоста. Да у них огромная сопротивляемость магии. Вот как. Ну да, я подобного даже не заметил. Тем не менее, Сергею оставалось просто практиковаться в использовании меча. Пришлось возвращаться и утихомирить немного восстановившихся гусениц, к которым мужчина просто никак не мог подступиться. Началось то самое ускоренное развитие. Я то и дело ощущал возможность силой вырвать энергию, но каждый раз отпускал. Гусеницы великого интеллекта не демонстрировали. И даже те, кто зачем-то уполз в пролом, скорее всего откладывать яйца, вышли сражаться с нами. Щитовик принял пару плевков своим барьером и разок даже отлетел от неожиданного удара головой, но понемногу приноровился и успешно добивал гусениц, разделывая их рубящими ударами широким замахом боссом предстала одна гусеница покрупнее и покрытая узорами вылезла из пролома атаковать я ей просто не позволял запрыгнув сверху и моментально разделов она регенерировала излучала какое то поле вокруг себя но в итоге обессилила. сергей добил ее последний лишь после третьего удара разрубив тушу мечом пылающим голубым заревом от вложенной маны мерзкие визги и шипение стихли Птицы давно сбежали отсюда. Я снял, как гудевший, негромко потрескивающий энергетический вихрь резко сжался в точку и исчез без следа. Мир погрузился в тишину наступившего под вечер штиля. Только одаренный тяжело дышал, даже не побрезговав присесть на тело гусеницы. Вкладывая свободные очки в выносливость и ловкость. Хотя мне нужно, чтобы ты был сенсориком, но не такой ценой. Уф, как скажешь. «Ты прав. Двадцать пятый почти взял». «Неплохой прогресс. Держи». Я вручил ему сложный мешок для строительного мусора и кивнул в сторону захлопнувшегося пролома. «Собирай награды. Если будет артефакт на выносливость, сразу надевай. Я пока схожу за оружием». Отдал ему также небольшую пачку влажных салфеток, чтобы оттер одежду от смердящей крови и пошел за своим копьем. Краем глаза следил, как щитовик берет каждый предмет, секунду смотрит в пустоту перед собой и кидает его в мешок. Лишь раз остановился и сменил наручи. Их он мне и показал, догнав в лесу. Также в добыче оказалось довольно тонкое копье с небольшим наконечником, предназначенным в основном для колющих ударов. Как Сергей сразу описал, оно накладывает яд. Очень много гранат так называемые одноразовые артефакты. А еще есть нейтрализатор ядов. Надо же, бутылочка с каким-то содержимым. Жидкости вроде как редко дают. Оставил его команде Сергея. В любом случае на мне магическое средство не сработает, равно как и магический яд. В общем и целом, довольно скудно, но не совсем бесполезно. Я сделал вид, что сам посмотрел на характеристики некоторых предметов и махнул в сторону вертолета. Куртка за это время еще немного восстановилась, и Сергей даже с каким-то энтузиазмом продолжил присоединять к ней обрезки кожи, восстанавливая потерянный рукав. Если не считать его, в остальном артефактная одежда выглядела как новая. «Никогда так не хотел научиться артефакторике», — задумчиво сказал я. «Если научишься делать подобную, тебя производители одежды убьют на следующий день». Я представил картину и улыбнулся. Да уж, с такими планами надо бункер копать. Пока не стемнело, летим дальше. Так, вроде поздно уже. Скоро совсем стемнеет. А повысить уровень уже не хочешь? Возьмем что-то рядом. Сергей сразу изменил мнение и собрался. Я быстро отослал отчет, попутно увидев уведомление о зачислении средств и пересмотре моей помощи. Правда, лишь с кентаврами. А из-за того, что я аж на личном вертолете гоняю, Перечислили всего пятьдесят тысяч. Впрочем, плевать. Недавно стало ясно, что основной доход будет именно от продажи предметов. Я нашел совсем рядом пролом всего-то четвертого уровня угрозы, да к тому же в направлении Москвы. Сергей, посматривая на красивые пейзажи и закатное солнце, по пути скинул мне список предметов еще из пролома с кристаллами. Что сказать? Награды и правда богатая. Браслет магического потока. Тип, снаряжение, браслет. Качество Б. Плюс 7 магическая сила. Увеличивает скорость восстановления маны за счет поглощения рассеянной в пространстве энергии. Максимум 10 единиц в секунду. Уже весьма неплохо. 600 единиц дармовой энергии в минуту. Правда, вдали от проломов и монстров, скорее всего, становится бесполезным. Но в таких случаях и спешки нет. Бесценная вещь в любом затяжном бою. Вот наруч оказался не усилителем стихии света. Карающий свет. Тип наруч — боевой артефакт. Качество — B+. Способности. Поток света. Выпускает луч света, наведение которого корректируется волеобладателя. Тип урона — термический, световой. Затраты маны — 1200. Перезарядка — 10 секунд. Требования. Магическая сила — 30, восприятие — 30. Параметры защиты и прочности пропустил глазами. Они все равно мало что мне говорили. К сожалению, синергии он не предполагал, да и характеристик не давал. Насколько знаю из внимательно изученных принципов работы системы, это хорошо в том плане, что он таким образом не занимает слот для снаряжения усилителей. Верхняя одежда для них вроде не учитывается, но наручи — могут занимать ячейки. Интересно, откуда вообще ограничения? Из-за неспособности человека принять слишком много усилений от предметов? Но чем пять предметов по условной единице прибавки принципиально отличаются от одного на плюс пять характеристик? Этот вопрос могу задать разве что, если какой-то из посланников богов соблаговолит объяснять мне принципы работы божественной техники. А это что-то сродни размышлениям о Берри космических полетов. Пока немного рано. Зато назначение предельно очевидно. Аж самому захотелось попробовать. Большой кристалл, словно собранное, и скрепленное магическое ядро кристаллических существ оказалось магическим материалом ранга А+. Вроде как специалисты по артефакторике могли бы сказать больше. Есть особые ветви магии со способностями анализа. Наконец, изящный крестообразный эфес меча. В общем, действительно создает магический клинок. Лишь для особенности примечательная приписка. При использовании с даром светового типа мощность возрастает на 30% без роста потребления маны. «Сама судьба велит отдать его Клави. хмыкнул я, крутя невесомый эфес в руках. «Она очень волнуется, что ты не принимаешь ее деньги» заметил Сергей, смотрящий вдаль к далёкому, скучному горизонту равнины. «Ну, я не подарил то ожерелье. Просто не вижу смысла требовать что-то здесь и сейчас. Сочтёмся? Так, готовься, в этот раз будет попроще». Нас ждали шастующие по эвакуированной деревне плотоядные кабанчики. Тем не менее, нашедшие себе пропитание в виде куры даже пара козочек, про которых забыли оставили дико пастись, Просто обезвреживать, легко добивать. Сергею хватило достичь 25 уровня. Награды с этого портала оказались еще скромнее. Всего один предмет уровня качества С, как сказал Сергей. Продолжать решили завтра, уже темнело. И если мне вполне комфортно, то мой спутник вымотался. К тому же, все равно требовалась заправка. По пути он также советовался насчет своего развития. Смотри, среди навыков в расширенной поисковой ветке есть улучшенное сканирование. Оно позволяет выявить использующих сокрытий и получать больше информации о целях. С одной стороны, просить развивать определенный навык просто ради поиска одного врага странно. С другой, насколько я знаю тактику в группах, разведка — один из важнейших факторов выживания. К тому же, если их посылают на Урал для зачистки, то важно именно уметь находить противников. Полагаю, с твоей ролью в группе будет полезно. Кстати, а что ты думаешь о назначении? Ну, если честно, ничего. Сергей смотрел на заходящее солнце, оставшееся чуть левее от прямого курса. Пессимизм? Что? Нет. Скорее, а что мне делать? Лёш, ты молод, силён и готов всем помогать. Смотришь в будущее. А мне-то что? Семью так и не завёл. Одна изменила, потом вторая, пока сутками в офисах батрачил, сказал бы не ошибок, но теперь уж точно будет по-другому. Суть в том, что мне все равно. Ясно. Ему в целом безразлично, как его будут мотать по миру, а великой силе не грезит, просто действует в потоке. Кстати, уж после работы тренером в спортзале мог найти кого-то. Видимо, уже не слишком-то и хотел. Если некого защищать то просто расширь границы и стой за людей в целом», — я пожал плечами. «Едва ли поздно. Думаю, высокая живучесть, если и не возвращает годы, то замедляет старение». Некоторое время спутник молчал. С его стороны было странно обсуждать подобные вопросы с парнем почти на 20 лет младше. С другой стороны, я не пытался играть роль вчерашнего геймера-студента экономической специальности. Его чувства и мысли мне вполне понятны. Большую часть столетнего срока я уже не ждал людей, разве что тихо надеялся увидеть возвращение. И даже тогда, как бы ни был силен враг, я вносил посильную лепту в уничтожение Орды. А в перерывах всегда находил причины жить дальше. Странный ты парень. Сергей посмотрел на кортку в своих руках и продолжил прикладывать кусочки кожи, которые как будто бы растекались, как гибкая материя. Не стремишься к материальным благам? От чего же они нужны? Я люблю вкусно есть, спать в комфорте и управлять хорошей техникой. Просто приоритеты нынчены. Совершенно честно сказал я, вынув зазвонивший телефон. На экране значился контакт Воронова. Добрый вечер, спокойно ответил я. Ни хрена, выкрикнул он. Лети быстрее сюда, у нас тут жопа. Он сбросил звонок. Увы, я ничего не мог сделать. И без того возвращался на базу на максимальной скорости, с какой этот детёныш вертолета мог тащить нас двоих. Ранее где-то в окрестностях Москвы. Исказитель, поглаживая верхней левой рукой подбородок, смотрел в экран ноутбука, изучая новости мира людей. Его искали, но перед отправлением на важную, опасную и почетную миссию он научился скрывать ауру. Он сидел на удобном диване в обычной просторной гостиной загородного дома, расположенного на границе леса у тупика подъездной дороги. Людей отсюда не эвакуировали, хотя многие уехали сами. Одаренные тут не бегали, ничто не мешало заниматься своими делами. Оставалось действовать быстро и изобретательно. Когда мир тебе понятен, его легче пустить под откос. Еще утром просочилась информация о том, что вскоре множество одаренных отправят на Урал. Там для Орды все шло довольно успешно. Авангард брал территории под контроль, получал пищу и размножался. Иногда успешно проводил интеграции нужных осколков в мир. Оружие людей наносило существенные потери. Но достаточно было использовать псионику и сообщить лидерам отрядов, как защищаться от ракет. Толпа одаренных, развивающихся с помощью божественной техники, плохо сочеталась с планом. Да еще люди быстро накрывали столицу защитой. Стоило поторопиться, пока в ней есть бреша. Подготовка началась сразу и продолжалась весь день. «Вас уничтожат. Клянусь, я сломаю это дерьмо и прикончу тебя». Исказитель удивился и повернулся к стоявшему в углу комнаты обращенному слуги. Его кожа посерела, Ногти заострились, глаза пылали двумя алыми огоньками, а волосы напротив стали белыми. Слишком уж противилось тело глубоким изменениям. И не только оно. Сильная душа и невероятная воля раз за разом немного отодвигали переписанный разум абсолютно верной Орде и свободному народу. Поразительный экземпляр. Если сможешь дойти до конца и покоришься, то тебе дадут больше свободы». «Да дошел ты!» — выкрикнул одаренный, сплюнув на пол. «У тебя ничего не получится». Все уже готово. Люди хоть и умны, но допустили стратегическую ошибку. Собрали много слабых одаренных в одном месте, не отгородившись от всего мира. В прошлый раз, когда лживые твари принесли магию в технократический мир, местный народ так и поступил взяв лишь необходимую обслугу. Существо стискивало зубы, подрагивая от напряжения. «Моей проклятой силой, тварь, как же ты...» Исказитель повел рукой, заставив слугу замолчать. «Некроманты во всех мирах были сильны. Люди. Вы даже не осознавали себя магической расой со столь разнообразными способностями и высоким потенциалом. Воистину неогранённый алмаз найденный в грязи. Впрочем, не надейся на победу. Мы сокрушали и более сильных противников. Исказитель общался просто, чтобы развеять скуку и скоротать время. Очень повезло, что с ним смогла связаться одна из групп захвативших одарённых, среди которых оказался человек, оперирующий опаснейшей силой. Исказитель взял телефон и совершил звонок. Собеседник без вопросов встал запинаясь докладывать. «Господин, удалось доставить груз. Просто у них места не было. Пришлось продавливать и долго спорить с начальниками складов. Избавь меня от деталей. Главное, что ты выполнил задачу, а значит полезен. Что со скупкой артефактов? Беру сколько хватает денег. Строго по вашим указаниям, но финансы в дефиците. Я же директор, а не единоличный владелец». «Меня скоро обнаружат». Мужчина уже жалел о предательстве человечества. Но пути назад не было, а умирать не хотелось. «Как только сделаем все возможное, отправишься в мир, где будут жить верно служившие нам люди». Эти слова были откровенной ложью. Да, некоторых оставят. Но пока открывать межмировые порталы было колоссально трудной задачей. К тому же такие, что сможет пережить хрупкий человек. Нет, или он послужит до конца, ему повезет, или вскоре умрет. Еще один звонок для отмашки. Вышло не идеально, и Намирец жалела потеря одного из трех излучателей энергии. Некий сильный одаренный спутал карты исказитель был намерен узнать его имя. Вроде как не тот, что убил прошлого перспективного слугу, не успевшего раскрыть весь потенциал. Убить лучших было одной из приоритетных задач. Тогда оборона посыплется. Но этим он займется на следующем этапе, а пока шел сбор информации. Требовалось только запустить шпионов достаточно глубоко. Привычка людей вести дотошные записи оказалась очень кстати. А сейчас одновременно начинался энергетический шторм над Москвой, мешающий электронике, отвлекающий ритуал, открывающий пролом на одном из пятачков вне блокирующих полей. Должно было быть два, но один обнаружили и напряглись. Впрочем, тут дирижер плана создания хаоса считал, что вышло даже лучше. «Скажи свое имя. Вырежу его на твоей могиле и сделаю нарицательным ругательством похуже Иуды», прошипел обращенный некромант. «Буду молиться богам, чтобы тебя отправили в глубины ада». «Ада не существует», — отмахнулся Исказитель. «И тем, кого вы зовете богами, на самом деле плевать на вас. Уверен, в пространстве этого мира уже давно ни одного не осталось. Но имя, если хочешь проклинать меня, то зови Виларо Люцес. А теперь помолчи, пора заняться делом». До базы было не так уж далеко. Хотя иномирец дорожил своей жизнью, но вместе с тем сейчас он мог внести существенную лепту. Спустя час. На Москву опустилась пасмурная ночь. Город замирал в ожидании нового дня испытаний. Таймер, ведущий для Земли отсчет до некой волны, был виден даже поверх облаков, подгоняя людей. И все же основная борьба с монстрами происходила не ночью. В это время бодрствовала в основном территориальная оборона, а группы быстрого реагирования вовсе выдвигались лишь при существенной тревоге. Активность на базе СПО немного снизилась. Обычные люди все еще обрабатывали бесконечный поток одаренных, регистрировали их и пока отправляли домой. Кто-то тренировался на спортивной площадке, но обычные занятия закончились. Парковку заполнили автомобили, На посадочной площадке выстроились вертолеты, из которых несколько прямо сейчас заправляли с помощью цистерны. Вот стройка велась в авральном режиме. ночная смена продолжала работу по возведению типовых зданий. Именно там все и началось. В стройматериалах и оборудования, которое предоставили фактически из -за бесценок, в знак финансирования СПО затерялись черно-красные кристаллики. Они все разом вспыхнули, выпуская волны смертоносной энергии, несущей силу погибели. Попавшие под нее люди упали замертво, только чтобы через несколько секунд подняться, смотря на мир пылающими алым глазами. Обратились и крупные птицы. Даже слабые одаренные не избежали этой судьбы. Но большая часть выброса была впитана грудой костей, которую привезла на грузовике одна частная команда Вроде как смогла достать из пролома до его коллапса крепкий, но в то же время легкий материал, содержавший магию и удобный в обработке, привлек людей. Но сейчас кости словно ожили и стыковались друг с другом, формируя неописуемых многоруких чудовищ и костяных гигантов. Некротическая сила, которую люди еще не научились обнаруживать, поднимала армию нежити прямо около базы вместе с нею. Сбросили покровы и шли в атаку измененные. А потом, по двой тревоги все услышали гул маленьких винтов-квадрокоптеров. Обычные игрушки, легко несущие магическую взрывчатку, взлетели совсем рядом с базой. О том, что подобные вещи будут применять в возможной войне, думали, но серьезно не подготовились. Мучные взрывы сотрясли базу страшнее атаки любого пришедшего монстра цистерна авиационного горючего детонировала посреди стоянки вертолетов, побив множество машин осколками. Еще два взрыва прогремели на стоянках наземного транспорта. Все первые удары были нацелены на склады топлива. Одаренные дозорные вовремя среагировали и стали сбивать шумные аппараты, но несколько все равно долетели до башенных орудий бронетранспортеров, охраняющих подъездную дорогу. Сильная магическая взрывчатка фанила, мешая тонкой электронике. Но чтобы повредить механизм орудия, много не требовалось. Один аппарат вовсе упал посреди толпы потенциальных новобранцев и выпустил облако зеленоватого газа. Измененные нежить поджимали с разных сторон. Последним аккордом стала толпа сравнительно сильных гуманоидных монстров, которых спрятали в кузовах фур. Система одаренных легко бы засекла враждебных существ заранее. Но в этот раз скорость и мощь людского транспорта играла против них. Атака пришла отовсюду, а своим последним действием два тягача полностью перегородили шоссе в обоих направлениях. «Чертовы бездари! Кто допустил подобное?» кричал полковник Климов, проводивший совещание в просторной переговорной. Места, где произошли взрывы, были вполне очевидны. «Воронов, мать твою, ты кому там звонишь? К оружию!» Все сорвались со своих мест. Даже неодаренные, бывшие сплошь штабными офицерами, побежали за заготовленными ружьями. Но один подполковник сейчас нервно искал нужный контакт. К счастью, хотя бы сломать все базовые станции телефонной сети исказитель не смог. «У нас на базе только один страж» и он не справится с напавшей тварью». На звонок, наконец, ответили, началом фразы «Добрый вечер», едва слышный сквозь звук вертолетных лопастей, несмотря на все современные фильтры, очищающие звук. хрена! Лети быстрее сюда, у нас тут жопа!» Прервав звонок, Воронов схватил копье, опёртое на стену. «Воронов, ты что делаешь? Ты звонил тому пацану?» — сразу понял полковник. «А кому ещё? Он должен быть ближе всех!» И уж он-то порвет жопы Орде». Мужчина подбежал к окну кабинета и ударом силой тьмы превратил его в хрупкий прах. «Ты что творишь?» Ответа полковник уже не получил. Ведь одаренный обратился с густком тени и вылетел наружу. Несколько других одаренных старших офицеров заколебались. Лишь несколько решились прыгать, чтобы не бегать по лестницам. Бой уже бушевал по всей базе. Длинные пулеметные очереди и взрывы сливались в непрерывную канонаду, сквозь которую пробивались крики первоуровневых новобранцев и призывы к оружию. Воронов сразу побежал к месту отдыха, где собралась команда и находилась его дочь. Одно из самых безопасных мест. Как же? Он видел вспышки магии и знал, что там сражались. Завернув за угол, он увидел, что здания повредили, а его команда сражается со странно двигающимися людьми, чьи глаза горели красным и двумя скелетами по 4 метра ростом. Четырехглазые черепа пылали призрачным алым огнем, источающим, казалось, чистейшую жажду смерти. Магии не хватало силы пробить покров и нанести костям существенный урон. На его глазах Борис, перспективный член его отряда, перешел в ближний бой. Меч почти достал противника, он увернулся от неуклюжего движения. Но тут скелет резко ускорился и вывернулся под невероятным углом, нанизав человека на острую конечность клинок. А неподалеку сражалась его дочь. Из окна разбитого дома выпрыгнул человек с горящими глазами. Удар, измененный окровавленной лапой, должен был оторвать девушке голову. У Воронова все похолодело, он просто не успевал помочь никто не успевал все были заняты подступающими скелетами поменьше но мария сама уклонилась от удара и вспыхнувшим мечом рассекла мертвяка решительно вся в меня или это тоже из за алексея успела промелькнуть в голове одаренного когда он приближался к исяным великанам их надо было остановить любыми средствами и он мог это сделать активирован навык Темная жертва, первый уровень, плюс 100% ко всем параметрам на 5 минут. Навыки берсерка усиленных воителей были цветочками на фоне этого. Ценой тому была сильнейшая отдача, после которой даже самостоятельно уйти будет невыполнимой задачей. Будь в системе понятия здоровья, он бы отнимал процентов 70. Мир смазался. Воронов оказался перед противником, занося копье в лобовом ударе. В последний момент в голове промелькнуло одно из правил, порой кажущихся излишеством. Он обратился с густком тьмы и резко обошел существо по дуге. Костяные руки и клинки позади него прорезали лишь в воздух. А за этим последовал уже удар Воронова, перерубивший костяную конечность. Скелет завалился на землю, но еще пытался встать подполковнику пришлось маневрировать и отрубать руки прежде чем он смог запрыгнуть на позвоночник существа и уклонившись от захвата изогнувшейся рукой уколоть копьем точно в трещину в основании черепа сообщение о получении опыта возникло мгновенно вместе с уведомлением активация навыка снаряжения поглощение остатка сущности тип некротика преобразовано в тьму время действия темной жертвы увеличена на 150 секунд. Обычно вампирский эффект его копья приводил к смягчению отдачи и лишь немного продлевал время действия. Но сейчас так было даже лучше. Воронов не мешкал, переключившись на второго скелета и его свиту. Таймер неумолимо утекал, но теперь его команда могла сосредоточиться на слабых противниках. Действие навыка. 5 секунд. 4. Взревев. Воронов волной тьмы разбил летящую к нему лапу и в смелом прыжке умудрился загнать копье в одну из глазниц. Ещё одного продления отсчета хватило, чтобы уклониться от внезапно появившейся огромной костяной птицы, размахивающей крыльями, словно по привычке из прошлой жизни. В последнем порыве силы он смог дотянуться до крыла. Это не убило ее, но заставило рухнуть на здание, где ею занялись другие одаренные. Отдача близилась, и одаренный отступил в тыл команде. Успел как раз вовремя, чтобы его скрутило, а перед глазами пробежал список о получении двух статусов. Получен статус «Ослабление». Все параметры уменьшены на 50%. Получен статус «Среднее истощение дара». Скорость восстановления резерва маны снижена на 60%. Мощность навыков — снижена на 60%. Таймер обоих отсчитывал целых полчаса. Но гораздо хуже была скрутившая его боль, не позволявшая думать хоть о чём-то другом. «Папа!» Мария тут же оказалась рядом, направляя на него слабый навык лечения, присущий бойцам. Пусть самую малость, но это помогало справиться с отдачей. Как маленький глоток воды для изнемогающего от жажды. «Командир, «Спасибо». Ирина встала рядом и прикосновением наложила несколько усилений, также сгладивших последствия. «Борис погиб. Павел ранен». «Еще идут!» Крик заставил со страхом посмотреть вдаль. К счастью, большая часть мертвяков была не столь страшна. В это время в иной части комплекса, у спортивной площадки, происходил другой бой. Команды сражались с многочисленными измененными, сверкали молнии, световые вспышки и огненные шары. Одного из обращенных постепенно теснила Наталья. Несколько выпадов, блок чербатого меча, уклонение и ответ молнии. Существо получало все новые раны, не в силах совладать со своим телом. Правда, и девушка не уследила за всем. К ней со спины приближалось скрюченное существо, когда-то бывшее обычным человеком. Еще несколько секунд — и одаренная получила бы ранение, но его голову пронзил залп световых стрел. Измененный кувыркнулся и замер. «Спасибо!» — крикнула Наталья подруге, уже накладывающей усиление на командира. Тот был объят потоками ветра и создавал над площадкой настоящий штормовой щит, перемалывающий слетающихся конструктов из крови и плоти. «Надо убить их, мага! И срочно, Клава! У меня нет времени на каст!» Спокойно ответила девушка, посылая очередной залп стрел. «Имана скоро закончится». Раздался болезненный крик со стороны другой группы. Человекоподобное существо с двумя устрашающими саблями в мускулистых руках приподняло одаренного над землей. Еще один рывок рассек его тело окончательно, и существо бросилось к новой цели. Клинки столкнулись... Одновременно с криком монстр отлетел на три метра с торчавшим из живота мечом, запущенным силой другого одаренного подобно снаряду. «Черт, моя рука! Целителя!» Защищавший команду кричал, придерживая почти отрубленную руку. Каменщиков едва выделил крупицу силы из общего потока, чтобы ветровым ударом отшвырнуть низших измененных. Но основной враг... Уже вытащил меч из моментально закрывшейся раны. «Упустил привязку!» — воскликнул метатель. «Черт, а это что за дерьмо?» Забор площадки с грохотом проломил великан. Гуманоидный громило, подобный огру, обладающий способностью увеличиваться в размерах. «Гранатометчики, пли!» Простые солдаты прятались в зданиях и делали, что могли. Вот только перед громилой возник щит. Хитрый. Он не останавливал всю мощь удара, но заставил детонаторы сработать на относительно безопасной дистанции. Напротив, один осколок неудачно пролетел сквозь брешь в защите команды Каменщикова и угодил в грудь Клавдии. К счастью, не смог пробить кожаную броню, но сбил концентрацию. «Надо прорываться и отходить к центру базы!» — крикнул Каменщиков. «Черт, где там Серега?» «Макс, стоп тебя, не лезь!» Самый молодой член команды не уследил за упавшим на землю изменённым, его укусили в ногу. Клавдия тут же оказалась рядом. Выхватила свой тонкий меч и пронзила череп существа, а следом заблокировала выпад изменённого мечника, за которым никто не поспевал. Клинок треснул, но выдержал. Из вспышки света появился дух леса и ударом отшвырнул загоревшегося противника. Вот только призыв выпивал слишком много сил, которые без того неумолимо подходили к концу. «Отступить — это значит бросить всех раненых. Я никуда не пойду», — Клавдия выдохнула сквозь зубы, поднимая оружие стонущего товарища. Ситуация становилась все отчаяннее. Великан шел на пролом, однако мимо него пронеслась едва различимая тень. Пятью минутами ранее. То, что на базе СПО действительно жопа, Воронов не преувеличивал. Мы еще издалека увидели поднимающиеся столбы дыма от нескольких очагов пожара и множество вспышек магии от идущих битв. Я разглядел перегородившие дорогу грузовики и активное движение. А еще над Москвой мерцало что-то синее. Но уж там без меня разберутся. «Черт, почему сейчас? Давай быстрее!» поторапливал Сергей. Это максимальная скорость. Надень-ка тот наруч. Там летает какая-то дрянь. Я постараюсь приземлиться поближе. Мужчина тут же засуетился, заодно надев браслет, начавший мерцать. Электроника пока не сбоила. Тем более около меня. Но скоро начнет. Война шла полным ходом по всем фронтам. Я пытался высмотреть, где ситуация хуже всего. Нам навстречу вылетела костяная нежить, Самый простой для меня противник, поскольку целиком полагается на движущую их магию. Но насколько с ними трудно одаренным. Сергей высунулся из открытого окна, долго прицеливался рукой. Перед открытой ладонью в одну секунду возникла сложная магическая печать, собралась в сферу и выпустила луч света диаметром сантиметров двадцать. Один в один те лазеры. Вообще-то магия очень редко движется быстро. Ведь даже если это стихия света, прежде всего это пучок маны, а не физические фотоны. Но этот луч перемещался очень быстро, и наведение воли обладателя совершенно точно работало. Иначе я не представляю, как, находясь в вертолете, можно попасть по быстро летящему объекту, целясь вытянутой рукой. «Не убил», — прокомментировал Сергей. Я и сам видел, что костяная птица просто потеряла способность летать и камнем упала в лес. И черт с ней, к нам еще что-то летит. Как думаешь, где команда? Они собирались заниматься тренировкой ловкости. У меня перезарядка. Лети дальше, отражу щитом. А сможешь? Падать будет больно. Сергей заколебался, вспомнив, что я рядом, но все же кивнул. Я решил довериться и подлететь поближе к схватке. Какая-то мелкая дрянь и впрямь размазалась по щиту и отскочила. Источником, судя по всему, был один странный маг, как будто управляющий кровью и мясом. Он бомбардировал тренировочную площадку, прикрытую воздушным вихрем. Наверняка этим самым просто блокировал действия одного из сильных одаренных, заставляя его защищать более слабых. Приземляться там вообще не вариант. Вертолет просто рухнет на головы людей. Зато по другую сторону бывшей воинской части располагалось невысокое жилое здание, вероятно, бывшее придатком комплекса, а сразу за ним заброшенные сейчас гаражи и старые здания неизвестного технического назначения. Идеальное тихое место. Дальше начинался район частного сектора с дачными домиками и признаков активных сражений там я не видел. Я максимально быстро приземлился на свободный участок и заглушил двигатели. Выскочивший наружу Сергей тотчас сбил знакомую костяную дрянь, видимо, восстановившую способности. В этот раз фатально. Вниз падали отдельные обугленные костяшки. «Я к группе!» «Просто веди себя осторожнее!» — выкрикнул я. «Чёрта с два я в стороне останусь!» Я и не думал спорить. Взрослый мужик сам разберётся. Тем более у него полно расходного снаряжения на случай, если строй, держащих оборону, прорвут, Я выжил всю силу из ног, пролетев сквозь тонкую полосу деревьев и запрыгнув на низкие крыши зданий бывшей воинской части. Расстояние показалось несущественным, однако обстановка резко сменилась. Множество одаренных из низа среднего дивизиона сдавало, и огромную угрозу представлял великан, который обрушил здание и уже заносил руку с куском стены для броска. Кирпичи захрустили под моими ногами, когда я прыгнул. Лезвие с мягким шелестом прорезало основание шеи, рассекая позвоночник. Я сгруппировался в полете, приземляясь на покрашенную в рыжий крышу невысокого здания. Профнастил под ногами сминался и рвался, опоры хрустели. Я несколько секунд оценивал ситуацию. Голова великана повисла на коже, а тело стало стремительно сжиматься. Удивительно слабое создание, в отличие от двух других существ. Прыжок разгон крыши полуразрушенного здания, захваченного монстрами. Вселетающие конструкты тут же повернули ко мне. Измененный, очень отдаленно напоминающий человека, разворачивался для бегства. На пути возникли щиты и ударные волны. Все тщетно. Я пробил их в лобовую и снес изуродованную голову. Два есть, остался третий, только времени нет. На спортивной площадке орудовал мечник. Наташа вот-вот сдаст. Добежать туда не успевал. Зато вырвал кирпич из разбитого выступа под окно мансарды на покатой крыше и метнул так, что обе ноги продавили хрупкий профнастил. Кирпич буквально взорвался от попадания в руку. Существа магии крепки. Но с кинетической энергией не поспоришь. Его откинуло на асфальт, и рыжая этим воспользовалась тут же подпрыгнула и вонзила копье в грудь. На секунду я испугался, что сейчас ей отрубят ноги, но монстр не успел воспользоваться возможностью, прежде чем его скрутило в конвульсиях. Я выдернул ноги из крыши и спустился на землю, продолжив геноцид искаженных. «Алексей, ты вовремя!» — крикнула рыжая. «Спасибо! Есть тут целители, срочно нужна помощь!» Каменщиков повалился на землю, тяжело дыша и все же он нашел силы спросить меня, что с Серегой. Оставил на краю области. Ответил я и тут же задал самый важный вопрос. Вы знаете, где Исказитель? Увы, никто не знал. Все просто отдыхали. Разве что Каменщиков отдал миниатюрной магичке света тот самый осколок шпиля, и она начала накладывать благословения на раненых. Хорошо, держитесь, в области еще есть искаженные. И Наташа, никогда не прыгай к лежащему на спине, чтобы его заколоть. Отрубят ноги. Сначала обезоружь, потом добивай. Я едва не испытал такое на своем опыте. Спасли укрепленные накладки и моя антимагия. Но в данном случае все было бы куда хуже. Пока девушка испуганно смотрела на убитого измененного, я побежал обратно к Сергею. Тот меня не послушал и прямо сейчас, в одиночку встав посреди дороги, убивал низших существ при помощи меча и трофейного копья. Судя по скрюченным, бьющимся в огонь изуродованным людям, оно накладывало действительно мощный яд. Когти то и дело отскакивали от щитов, а выпущенный луч света уложил сразу двоих. Тела разрывало паровым взрывом, обугленные ошметки засыпали пустынную улицу. Теперь вмешался я и быстро устранил оставшихся. Я потому и говорил быть осторожным. Все под контролем. Как они? Все в твоей команде живы. Самое время применить твой новый навык. Ищи самого сильного, желательно скрывающегося. Сергей кивнул и попросил меня отойти подальше. Время активации было долгим. Вокруг него появилось кольцо, которое постепенно покрывалось сложным узором и росло. Выглядело красиво и мистически. Только образ самого одаренного, закрывшего глаза, не тот. Кольцо испустило энергетическую волну, но Сергей еще с полминуты не двигался с места. Я его не торопил, понимая сложность задачи. В том направлении что-то странное. Далеко, на самом краю зоны покрытия... Конец фразы уже едва слышал, несясь вдоль периметра базы, через более тихие жилые кварталы и те, где шла битва с монстрами. Тут моя помощь не требовалась. Зато на пути оказалась линия столкновения с костяной нежитью. Простые военные ничего не могли сделать костякам, а одаренным бой давался с трудом. Больше всего проблем доставляла ползущая на множестве лап образина с четырехглазой черепушкой, вся в опаленных и трещинах. Но способного нанести завершающий удар не нашлось. Я прыгнул на пролом, на лету перехватив протянутую ко мне конечность, которая тут же отсоединилась от тела. Лезвие копья проломило череп, служивший вместилищем силы, и поток энергии тут же влился в меня. «Ура! Вперед! Давим их!» Игнорируя крики сзади, походя, разнес еще несколько костяшек, собирающихся из разбитых частей. С них я получил мизерную долю энергии. Это вторично поднятая нежить, лишившаяся чего-то важного души, ставшая просто движимым конструктом магии. Я не задумывался, просто смел их с пути и влетел в район стройки на месте лесополосы. Похоже, тут находился некромант, пылающий как алый факел. Я увидел, как с базы в сторону зданий на юге тащат большую группу еще живых одаренных. Я немедленно прыгнул к ним, упокоив магических упырей, которые около меня становились ужасно медлительными и беспомощными. Взглянув на спасенных, я не мог не притормозить. На меня смотрел Воронов. «Паралич!» В канонаде выстрелов и гули пожара, бушующего поодаль, я едва расслышал хрип. Но сразу поочередно дотронулся до каждого из восьмерки выживших, среди которых сразу узнал дочку Воронова и двоих членов его отряда. Женщину и крепкого мужика под сорок. Все были ранены, но высокая живучесть останавливала кровотечение. «Алексей!» — Мария тут же подпрыгнула. «Спасибо. Помоги вывести их». «Нет, дальше вы сами». Я посмотрел в сторону некроманта. Тот стоял с вытянутой в нашу сторону рукой и... Неожиданно закричал. «Уходите! Вилар скоро будет здесь!» И снова измененный, сохранивший разум. Тем не менее он метнул в нас алый луч, который я блокировал лезвием копья. Ну же, бегите, ёпты, быстрее, или... Тональность сменилась. Стала гудящей и неживой. Присоединитесь к моему легиону. Спасенным одаренным повторение не требовалось. Мария и мужчина, чье имя забыл, подхватили подполковника и бегом потащили обратно к базе. Женщина, опираясь на молот одного из мертвяков, как на дубину, хромала следом, волоча сломанную ногу. Еще четверо тоже кое-как собрались, подгоняемые страхом. Среди них оказался целитель, наложивший магию сразу на всю группу. Я же к повелителю мертвяков не спешил. Встречал одного лича и помню, как он любил запрятать около себя под землей всякую гадость, вроде костяных шипов, или даже призывать скелетов откуда-то из-под пространства. Однако основной проблемой оказался неповелитель нежити. Со стороны зданий появилась парящая над землей четырехрукая фигура в размашистом темно-фиолетовом балахоне с широкими рукавами. Около него парило тело, скрученное буквально стальной арматурой. Я ощутил на себе взгляд его фиолетовых глаз. Очень интересно. И пусто. Я выдохнул, готовясь к рывку. Хотя первым атаковать не стану. Только что много бегал, а мне нужна пиковая форма. А еще не помешают подкрепления. Или хотя бы дождаться, пока люди убегут подальше. Ты про отсутствие метки, Вилар? Так мой подопечный поделился моим именем? Существо чуть расширило глаза, как будто вскинув брови. Тогда уж используй полное. веларо Люцис. «Если сдашься, буду называть хоть императором», — усмехнулся я, смотря на пленного одаренного. «А ведь я им говорил, что ты опасен. Буквально этим утром предупреждал, что ты ударишь». Существо изобразило то ли оскал, то ли улыбку. По серой коже, похожей на камень, трудно понять. «В вашем языке есть подходящее выражение. Нет пророка в своем отечестве». Исказитель повернулся к некроманту, бросив ему одаренного. «Бери его и уноси!» «Пошел нахрен!» — крикнул в ответ измененный на секунду, задержавшись. Но и иномирец повел светящейся рукой. С невнятным рыком приказ немедленно был исполнен. «Как не прискорбно, но прямо сейчас спасти пленного я не мог. Эта тварь сильнее всех встреченных мной существ Орды. Тот, кто победил Изотова». Причем так быстро, что никто не успел прийти на помощь а за ним далеко не слабый некромант. Я непременно погибну, если попытаюсь сразиться с ними одновременно. Однако Вилар также не спешил атаковать. Что скажешь, человек? Может, хотя бы ты проявишь благоразумие и сдашься? Сопротивление лишь приносит боль. Он давно мог обрести покой. Покой, будучи твоим рабом, звучит даже неудачнее моих чернушных шуток. Ответил я, принимая боевую стойку. «Если тебе это поможет решиться, с твоей силой, антимаг, едва ли получится. Но если добровольно поклонишься и будешь полезен, станешь моим личным прислужником и получишь лучшие из возможных положений среди нас. Ты очень много болтаешь, но не желаешь слушать». Я разбежался на предельном ускорении. Таком, что ноги вспахивали землю, а ветер засвистел в ушах. «Ты бы стал слушать мнение насекомых», донеслось до моих ушей перед самым столкновением.